Привет, Филимон. Угу. Здравствуй, Любознайка. Знаешь, Филимон, я тут думаю, хорошо было бы попасть на необитаемый остров, как Робинзон. Найду себе пятницу, он будет мне кушать, готовить, прислуживать мне. А я буду лежать под пальмой и ничего не делать. Просто райское наслаждение. Угу. Ты думаешь, Любознайка, что всё так просто и что на острове тебе совсем-совсем ничего не придётся делать? Ты хоть читала когда-нибудь... Робинзона Круза. Эм, ну, нет. Вот знаешь, я думаю, что тебе все-таки нужно прочитать эту книжку, и тогда ты поймешь, что на необитаемом острове не так-то все просто. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. 1704 году капитан английского пиратского судна Томас Стрейдлинг высадил своенравного боцмана шотландца Александра Селкерка на необитаемый остров Мас-Атьера, отстоящий от берегов Чили километров на 600. Спустя четыре с лишним года Селкерк был вызволен оттуда другим английским пиратом Вудсом Роджерсом. Перед пиратом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 Прототипом литературного героя был, естественно, Селкерк, а фамилию Круза писатель дал ему, вспомнив своего школьного друга с такой фамилией. 1719 год. В книжных магазинах Лондона и других городов Англии появилась и пошла на расхват книга Даниэля Дефо с многообещающим и многословным названием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 Так что неудивительно, что после сказанного в образную речь вошли слова «Робинзон» и рабинзонада о приключениях, тяготах, выпавших на чью-либо долю. Так что, любознайка, жить на необитаемом острове одной – это совсем непросто. Сегодня Red Bean Zone. Би би би. Иди Red Bean Zone. И он Red Bean Zone. Батам